Глава тридцать седьмая Харк вкратце передал селфин содержание беседы с Вайн. «Что она делает?» — спросила девочка-контрабандистка. Вайн согнулась над записной книжкой, что-то царапая карандашом. «Пишет записку губернатору», — пояснил Харк. «Нам нужно доставить её на всякий случай. Если план с бабочкой не сработает, что вполне вероятно, кому-то нужно будет предупредить губернатора о том, что происходит». «Ты могла бы отнести записку на Ладис Крэйв?» — предложил он. Селфин явно хотелось домой. «Побежишь в гавань и найдёшь лодку, которая доставит тебя». «Может быть», — ответила она на языке жестов с несчастным растерянным видом. Он ожидал большего энтузиазма. «Тебе не обязательно это делать», — заверил он. «Я могу отдать записку своему другу, старому священнику. Он ждёт в бухте». При упоминании о квесте Харку стало стыдно и страшно. Придется сказать старику, что он, Харк, упустил сердце, и теперь оно у врагов, на пути в подморье. Мало того, встроено в тело нового, искусственно созданного бога. Харк вдруг понял, что Селфин уставилась на него. «Старый священник в бухте?» — спросила она, подняв брови. «Он умеет бегать?» Харк сразу сообразил, о чем она. «Даже если они успеют добраться до бухты, прежде чем преследователь их догонит, У них почти не останется времени, чтобы увезти с берега старого больного человека и тяжело раненую женщину. Когда впереди наконец показалась бухта, Харк нашел взглядом хижину и обнаружил, что возле нее стоит кто-то облачённый в жёлтые одежды. Харк не успел отреагировать на увиденное. Лодка на головокружительной скорости делала поворот. Бухта на самом деле не была природной гаванью. Была ошибкой входить в неё так быстро. Им пришлось отчаянно маневрировать, чтобы не наскочить на скалы. Наконец, они причалили на гальку мелководья и врезались в неё с небольшим креном. Служитель святилища бросился к ним. Этот крепкий молодой человек пробыл там всего на полгода дольше Харка. «Доктор Вайн», — прошептал Харк, дёргая её за рукав, «на берегу служитель святилища, вам нужно поговорить с ним, он вас послушает». Вайн не ответила. Она ещё дышала, хоть и затруднённо. Под глазами чернели круги, и когда он дотронулся до неё, она даже не пошевелилась. «Харк!» — воскликнул младший служитель. «Где ты был? Клай рвёт и мечет! Он точно оторвёт тебе голову?» Харк глубоко вздохнул, видя, как рухнули все его надежды и планы. Украдкой вытащив ключи из поясного мешочка вайн, он сунул их в карман, прежде чем подняться. «Помоги!» — рявкнул он. «Доктор Вайн ранена! Её ударили ножом! Ты должен доставить её в святилище!» «Что?» — пробормотал молодой человек. «Кто её ранил?» «Легионеры! Сейчас некогда объяснять! Нужно немедленно отнести её в святилище, прямо сейчас, иначе она умрёт!» «Но...» — служитель оглянулся на хижину. «Но там квест! Мы всю ночь его искали. Я увидел его на берегу, но он забаррикадировался в хижине, и...» «Я с этим разберусь!» отрезал Харк. «Он меня послушает!» Этого обещания оказалось достаточно. Молодой слуга шагнул в воду, и Харк вместе с Селфин осторожно уложили вайн ему на руки. «Иди, скорее!» Харк знал, что искушает судьбу, отдавая приказы кому-то выше рангом. Однако он понимал, что в любой момент их переговоры может прервать гибкая черная тень с острыми, как бритва, конечностями. Немного пошатываясь под тяжестью вайн, фигура в жёлтых одеждах поспешила по скалам в направлении гавани. Ещё до того, как служитель скрылся из виду, Харк спрыгнул за борт, на мелководье, где буруны бились и тянули его за ноги. Селфин шлёпала за ним, спотыкаясь, но сохраняя равновесие. Она всё ещё несла мушкет-легионера, держа его над головой, чтобы он не промок. Харк запоздал вспомнил про записку губернатору. Он не забрал её у вайн, всё происходило чересчур быстро. «В её записной книжке письмо!» за он удалявшемуся слуге, надеюсь что тот его услышит. «Оно для Клая! Покажи письмо ему, он поймёт! Он знает, что делать!» В святилище могли быть сочувствующие легионерам, но Харк был совершенно уверен, что Клай не из их числа. Прямо в мокрой одежде Харк поспешил к лачуге и заколотил в дверь. «Квест, это я, Харк! Откройте!» Послышалось тихое шарканье подошв. «Уверен, что это безопасно. — осведомился голос Квеста. «Сейчас ничто не безопасно», — признался Харк. «Но нам нужно идти». Дверь открылась. Глаза, обрамлённые красными веками, смотрели на Харка из вороха одежды. «Кто твоя маленькая подруга? И почему она вооружена?» — поинтересовался старик. «Селфин, на нашей стороне! Мы влипли!» «Что случилось?» Квест нахмурился. «Скажи, что сердце ещё у тебя!» Харк не мог этого подтвердить. Лицо его сморщилось в гримасе отчаяния. Он видел, как в глазах квеста блеснуло понимание, которое тут же сменилось безнадежностью и опустошением. Старик не выказал ни гнева, ни злости. это харку было еще труднее вынести. «Я их остановлю!» — пообещал он запальчиво. «Легионеры хотят доставить его в Подморье! Их цель — новая эра богов! Я не допущу этого! Даю слово! Но сейчас нам нужно срочно убираться отсюда!» В это мгновение Селфин вскрикнула и показала на море. К бухте с пугающей скоростью приближалось что-то чёрное. Оно двигалось и разрезало волны, как дельфин, но форма была неправильной. Плавники на спине были неправильными. Следы, которые оно оставляло, тоже были неправильными. «Беги к двери!» — завопил Харк Селфин и повёл испуганного квеста вверх по склону к двери в скале. Селфин последовала за ними. Пока Харк возился со связкой ключей доктора Вайн, краем глаза он видел, как Селфин обернулась лицом к берегу и прицелилась. Девочку буквально трясло от ужаса, и все же она смело бросила вызов чудовищу. «Убирайся!» — заорала она прерывающимся голосом. «Исчезни, слышишь?» Он никогда не слышал у Селфин такого грубого животного голоса. Он бросил безумный взгляд на берег и тут же пожалел об этом. Из воды показались блестящая голова и туловище. Существо двигалось к берегу. Вода струилась между его зубами, его бесчисленными зубами. Харк отчаянно вставлял в скважину ключ за ключом, изрезанные пальцы соднили. Этот ключ? Нет, этот? Нет, может... Нет. О, пожалуйста, найдись! Ключ, казавшийся слишком маленьким для скважины, неожиданно подошёл. Харк в панике повернул его и услышал щелчок. Спустя мгновение в нескольких шагах раздался выстрел, и он чуть не выскочил из кожи. Сэлфин что-то кричал его все горло, но он больше не разбирал слов. Налег на дверь, она открылась, и он упал в долгожданную тьму. Остальные бросились следом, налетев на него в темноте. Харк с силой захлопнул дверь. «Запри ее!» — кричала Сэлфин. «Запри!» Но он никак не мог найти в темноте скважину. Вспотевшие пальцы кое-как нашарили засов и задвинули его. Ещё мгновение, и дверь яростно затряслась от ударов снаружи. Харк дрожащими руками нашёл ещё два засова. Задвинул их, а потом на ощупь отыскал скважину и запер дверь. Раздался страшный удар и рёв разочарования. Совесть доктора Вайн явно была нечиста. Зато доктор отлично разбиралась в крепких дверях. Сейчас это искупало все остальные её недостатки. Селфин успокоилась только, когда Харк отыскал страха лампу и зажёг её. Высеченная вручную пещера наполнилась фиолетовым светом и запахами горелого масла вперемешку с тревогой. «Оно вышло из воды», — поспешно жестикулировала Селфин. «У него сотни зубов, я велела ему держаться подальше, но оно выскочило из воды и побежало к нам, поэтому я выстрелила в него, выстрелила и попала в бедро. Оно упало и стало корчиться, но потом снова поднялось». Селфин бросила мушкет за дверью сразу после выстрела. и теперь зябка обхватила себя руками. Харк не знал, то ли её ударило при отдаче, то ли просто трясло, но он не стал спрашивать. «Выстрел позволил нам укрыться», — чопорными жестами сказал Квест. «Спасибо». Харк был поражён, обнаружив, что Квест, в отличие от других священников, знает язык жестов. Но тут же вспомнил, что старик долго жил в миру и после катаклизма. «Что это за создание?» — спросил Квест. Харк и Селфин переглянулись. «Мой друг», — нерешительно сознался он. «Тот, кого мне казалось, я мог спасти». «Сочувствую, Харк». Квест тяжело вздохнул. Рев за дверью стих. Харк представил чешуйчатую тварь, притаившуюся по ту сторону двери. «Отсюда есть другой выход?» — резко спросила Селфин. «Нет», — признался Харк. «Только на субмарине. Но мы не можем больше ей пользоваться», — возразила Селфин. «С нами нет доктора Вайн». «Субмарина?» — спросил Квест. Харк глубоко вздохнул, прежде чем решился на объяснение. Доктор Вайн и Лига вместе пытались создать нового бога. Она думала, что Лига будет держать его на суше и отрезать от него кусочки боготовара. Всё равно, что стричь овцу. Но Лига захотела освободить его, чтобы возродить эру богов. Вайн узнала об их планах, поэтому они ударили её ножом. Вставили сердце в своего бога, но он так и не ожил. Поэтому они везут его в подморье в субмарине, чтобы бог мог вдохнуть там больше страха. «В этой пещере спрятана очень быстрая субмарина, которую сконструировала доктор Вайн. Она сама хотела вести ее, но потеряла сознание. Поэтому я буду ей управлять. Мы отправимся в погоню за легионерами». Как только он выпалил все это, то ощутил такую тревогу, что загорелось лицо. «Покажи нам эту субмарину», — попросил Квест. Харк повел их вниз по каменной винтовой лестнице. Наконец, они оказались в нижней пещере, где на тёмной воде покачивалась вопящая морская бабочка. «Она выглядит как бастард медузы и морского ската», — заметил Квест. говори что умеешь управлять этим недоразумением?» «Я управлял её вместе с доктором Вайн», — пояснил Харк, сознавая, что это не совсем прямой ответ на вопрос Квеста. «Меняешь звук, и крылья начинают хлопать. Звук очень громкий, так что придётся надеть шлем. Мне нужно знать что-то ещё». прежде чем мы отправимся в путь», — спросил Квест. «Что?» — в ужасе воскликнул Харк. «Но вы болеете!» «Вы когда-нибудь были в Подморье?» — спросил Квест. Голос его с каждой минутой набирал силу. «У кого-то из вас имеется представление, каково там внизу. Слышали о меняющих курс течениях, огромных волнах, которые возникают вместе, где Подморье встречается с морем, о созданиях, которые там живут? Поверь, я тебе пригожусь!» «Там хватит места для троих!» Селфин топнула ногой, пытаясь привлечь внимание, и стала махать Харку до тех пор, пока тот не взглянул на нее. «Что говорит священник? Хочет плыть с нами? Не позволяй ему! Священники поклоняются богам, он не станет мешать Лиге создавать бога!» «Этот священник не из их числа», — ответил Харк. «Как? Почему?» — взвилась Селфин. «С чего мы должны ему доверять?» «Он мой друг!» — раздраженно пояснил Харк. тут же сообразив, что аргумент недостаточно веский, учитывая тех, кто числился в его друзьях. «И он прав. Нам нужен кто-то, кто знаком с Подморьем». «Значит, он сможет сбить нас с курса или сдать убийцам!» Яростно жестикулировала Селфин. «Он предупреждал меня насчет богов!» — возразил Харк. «Даже пытался разбить сердце!» «Откуда он знает, что сердце принадлежало именно сокрытой деве?» — повторила Селфин свой вопрос. «Он знает больше, чем рассказал тебе. Почему ты такой глупец?» Квест... произнес Харк. Откуда вы знаете, что сердце принадлежало сокрытой деве? Сейчас нет времени для объяснений. Лицо квеста искажало тревога. Сколько раз в жизни квесту доводилось уходить от вопросов. Квест был как засушенная роза, туго свернутый бутон древних тайн. Каждый, похожий на бумагу-лепесток, который ты разворачивал, открывал все больше секретов. Харк знал, что слоев гораздо больше, но не мог сказать, сколько их всего и что кроется под ними. Селфин права. «Нужно все узнать, прежде чем они опустятся в темноту». «Я хочу верить вам, Квест», — сказал он тихо. «Но больше не могу слепо следовать за людьми. Откуда вы узнали, что сердце принадлежало именно ей?» Долгую минуту Квест лишь глубоко и прерывисто дышал в ответ. Потом его губы скривились в измученной улыбке. Улыбке человека, осознавшего, что игры кончились. Человека, который понял, что очень устал от этих игр. Я знаю, потому что сокрытое дело показало мне свое сердце. И потому что я вырвал его.